Диптаун часто называют нейтральной территорией. У меня вдруг начинает кружиться голова, будто я смертельно устала или думаю не о том, о чем стоит думать. Карина, оборачиваюсь и смотрю на Чингиза. На этот раз он приехал один, а машина та же самая. Теперь я могу ее разглядеть получше. Ягуар. Почему-то так и подумал, что найду тебя здесь. Чингиз неловко разводит руками. Вначале поехал к памятнику спамеру. Не нашел, двинулся сюда. Вот вас отключили? Спрашиваю я. Хочется спросить другое. Я говорю не о том. Я делаю не то. Но зато я делаю то, что... Разрешено? Кем разрешено? Да, кивает Чингис. Все мои способности. Они ничего не стоят, когда провайдер отключает тебя от сети. По одной лишь команде из МВД. А как ты вошел? Спрашиваю я. По старинке, с телефонной линии. Чингис морщится. Ощущение, будто пересел на «Жигули». «Тоже машина. Многие и такой не имеют», — машинально отвечаю я. «Иметь машину в глубине — уже роскошь. Одно время частный транспорт вообще запрещали. А уж иметь виртуальный «Ягуар» — налог на него такой же, как и на настоящий. Так же, как на виртуальные «Роликсы» и «Паток Филиппы», на «Виски» сорокалетней выдержки. «Человеческое тщеславие живое в глубине». «Извини, не хотела обидеть», — искренне говорит Чингис. «Ну и что там?» «Ничего». «У них все сорвалось», — отвечаю я. И начинаю рассказывать про водителя, сумевшего вывернуть руль, про убийцу, оживившего лисичку. Чингис улыбается все шире и шире. Мне надо спросить его о другом, совсем о другом, о том, где же мы встречались на самом деле. Но я продолжаю рассказ. «Я надеялся на это», — говорит Чингис. «Честное слово, надеялся. Почему?» — спрашиваю я. Глубина — это больше, чем принято думать, — убежденно говорит Чингис. Это не только среда обитания, это что-то еще. Мы — частички глубины. Она становится такой, какой мы хотим ее видеть. Если бы все захотели заполнить улицы штампованными дайверами, это бы случилось, но мы не хотели, и глубина не позволила. Ты говоришь так, будто она живая, замечаю я. А я думаю, что так оно и есть. Чингис даже не смущается своих слов. Сеть стала слишком велика. Нельзя связать воедино миллионы компьютеров и ожидать от этого лишь количественных изменений. Мы оставляем в глубине свои следы. Слепки, отпечатки слов, поступков, желаний. Мы учим ее, что ли? Отдаем частичку души. Должна же глубина однажды осознать себя. Кем? Спрашиваю я. Растянутый на весь земной шар паутиной проводов и миллионами компьютеров? электронным франкенштейном, монстром, чудовищем, големом, коктейлем из спеси, амбиций, похоти, пустого трепа, заумного философствования? Ты думаешь, что подобная глубина сможет понять человека, а человек понять такую глубину? Может быть, и не так, отвечает Чингис. Мы ведь не думаем о том, что наш разум – это искорки на паутине синапсов между кашей нейронов. Мы осознаем свою личность, а не уровень гормонов крови и противоборство древних инстинктов. Он замолкает, достает сигарету из бело синей пачки Милд Севен и, прежде чем закурить, добавляет. Во всяком случае, у нас всегда есть выбор, кем себя осознавать — человеком или големом. Чингис, пойдем отсюда, прошу я. У тебя есть здесь любимый кабак? Но лучше в настоящей Москве, Есть такой уютный ресторанчик, начинает Чингис. Я качаю головой. Мне кажется, что стоит сейчас закрыть веки и посмотреть в темноту. Я увижу что-то, чего не хочу видеть. Бесконечную серую муть, кашу нейронов, помаргивающих огоньками синапсов. И я не закрываю глаз. Начинаю бояться, что на самом деле ты, Чингис, не договаривает. Я беру его за руку. Рука настоящая, живая и теплая. Человека не голем. — Чингис, я не мужик, не малолетка, не старуха и не уродина. Я такая, какой ты меня сейчас видишь. Только такая. Никакой иной, Карины, не существует. — Окей, — произносит он после краткой паузы. — Ты извини. — Да ничего. Садясь в машину, говорю я. Сегодня такой странный день. Представляешь, Тамилин решил, что я... Проверяющий из другой инстанции, из ФСБ. «Не произноси этого слова вслух», — шутливо отвечает Чингис. «А с чего вдруг у подполковника такие тревоги? Ну, не смогли пробить мою защиту и проследить канал». Чингис кивает и с уважением признается. «Я и сам, если честно, попытался отследить тебя. До виртуальной квартиры дошел, и все». Замечательная закольцовка. Я так и не понял, в чем фокус. Это папа, без колебаний говорю я. Он хороший программист. Поставил свою защиту. Серьезный папа, соглашается Чингиз. Егуар трогается, я откидываю голову. Искоса смотрю на Чингиза. Как он все-таки похож на рыцаря с моего старого пазла. Этой мозаики никогда не сложится до конца. Я знаю. Знаю даже, не закрывая глаз. Но этого вовсе не нужно знать рыцарю и принцессе.